Мишель Пастуро, Михаил Майзульс. Волк. Культурная история. Текст читает Игорь Гмыза. Предисловие. Пастуро и волк. Его укус бывает ядовит, поскольку он питается всякой нечистью, включая и жаб. Схватив жертву, он, перед тем, как ее пожрать, истязает ее в свое удовольствие. Его излюбленная добыча ягнятина, но больше всего он радуется человечине. Шея у него устроена так, что он не может повернуть голову, не повернув и всего тела. Его глаза сияют в темноте, словно светильники. По ночам он очень умён и хитер, а днем во многом теряет свою изворотливость, потому это лучшее время для охоты на него. Если другое животное наступит на его кости, то его парализует, а человек, надевший амулет из его клыков, приобретет огромную силу. Он как дьявол, тот тоже ненасытен и все время пытается пожрать овец христиан. Хищник, о котором тут идет речь, — это волк. Свойства, которые я только что перечислил, ему приписывали составители средневековых бестиариев. Волк был зверем, которого хорошо знали, боялись и стремились извести вблизи человеческого жилья и персонажем мифов, привычным воплощением зла и полемическим клише. Именно этот хищник, обитатель лесов и катализатор воображения, стал главным героем книги французского историка Мишеля Пастуро, родившегося в 1947 году «Волк. Культурная история». Как понять ее подзаголовок? Есть ли у животных истории? Конечно, да. Но как ее писать? По-разному. Кто-то подходит к ней с точки зрения эволюции, этологии или экологии. Тогда важнейший вопрос состоит в том, как тот или иной вид менялся с течением огромных периодов времени, адаптировался к природной среде, расселялся и взаимодействовал с другими живыми существами, в том числе и с людьми. Более привычный и историчный взгляд Взять за точку отсчета самого человека. Как он взаимодействовал с теми или иными животными? Какую роль они играли в его питании и хозяйстве? Как присутствие разных видов, например, крупных млекопитающих, которых можно приручить, влияло на судьбы обществ и обеспечивало им конкурентные преимущества? Ведь человек всегда зависел от других живых существ и не мог существовать без них. Он ими питался, использовал их кожу и шерсть для изготовления одежды, применял их мускулы для передвижения, транспортировки грузов и обработки земли, мобилизовал одних животных для защиты от других и для охоты на них, вспомним, пастушьих собак или прирученных соколов. Кроме того, и в далеком прошлом, и в наши дни животные могут быть не только жертвами или друзьями человека, но и источниками угрозы, к примеру, вирусов, которые для нас смертельно опасны. Наконец, существует третий подход, неразрывно связанный со вторым. Культурная история. Это путь, которым идет Пастуро. Какую роль те или иные животные играли в религиях и ритуалах, представлениях человека о природе и о самом себе, сети символов и образов, с помощью которых он мыслил? Во множестве культур животные воспринимались как предки человека и существа, наделенные разумом. Другие — настаивали на человеческой исключительности и проводили непреодолимую границу между людьми и остальными видами. Форму животных часто приписывали невидимым духам и богам. Мир зверей представляли по модели мира людей, а характер человека или жизнь общества описывали с помощью зооморфных метафор. В частности, храбрецов в европейских культурах часто уподобляли львам, а кровожадных врагов — волкам. Животные — давние персонажи Пастуро как историка. Его диссертация, защищенная в 1972 году, называлась «Геральдический бестиарий в Средние века». Потом были статьи о кабане на печатях, фигурах зверей на надгробьях, заморфных масках дьявола гальском петухе, процессах над животными, фауна в разрезе мизрекордий небольших полочек на обратной стороне откидывающихся сидений, на которые клирики могли опереться, выстаивая долгие службы, восхождении льва на должность царя зверей, королевских зверинцах и охотничьих трактатах. В этих сюжетах Пастуро в первую очередь интересовало то, как работает система знаков, с помощью которых люди упорядочивают вещи и идеи, выстраивают и поддерживают социальные иерархии. В конце концов, тела животных долго служили знаками престижа и власти, как перья тех или иных птиц на головном уборе индейского вождя или горностаевая мантия европейского монарха. Выпускник национальной школы Хартий Постуро получил диплом архивиста-полеографа и стал заниматься сюжетами, которые в 1970-е годы, в период увлечения количественными методами и большими культурными сюжетами, могли показаться архаичными и не слишком интересными. Геральдикой — языком гербов, с фрагистикой — изучением печатей, потом символикой цветов, их восприятием и иерархией. Однако Пустуро смог развернуть их в новую сторону. Он один из тех историков, которые умеют работать в разных жанрах. В его арсенале есть и академические монографии, и книги, ориентированные на более широкую публику. Многие из его исследований, посвященных цветам — черный, зеленый, синий, желтый, белый, красный, а также дьявольская материя, история полосок и полосатых тканей — уже переведены на русский. Вышел и важный сборник «Символическая история европейского средневековья», который позволяет оценить широту интересов пастуро. Тут и рыцарские романы, и шахматные воображение, и символика связаны с растениями, история дурных цветов, позорных знаков и стереотипов, окружавших рыжеволосых. Помимо «Цветной» у Пастуро есть и другая — «Звериный серекник». В 2007 году у него вышла 400-страничная монография «Медведь. История падшего короля». Затем «Свинья. История нелюбимого родственника. 2009 год». И «Бестиарии средневековья. 2011». Потом последовал «Волк» 2018, которого вы слушаете, а за ним «Бык» 2020, «Ворон» 2021 и «Кит» 2023. Пастероо — медиевист, но в своих культурных биографиях животных уходит намного дальше в прошлое. В греко-римскую античность, а потом — прослеживает, как сложилась судьба этих зверей-символов в новое время. Но я предлагаю сконцентрироваться на его ключевой эпохе — средних веках. Звери, которых делили на неподвластных человеку хищников — бестия и домашние хозяйственные виды пекора, а также птицы, рыбы и разные гады — играли огромную роль в церковной традиции, светской литературе и в мире изображений. Французский историк Пьер Оливье Дитмар, который в последние годы много занимался историей животных и их визуальных образов, обратил внимание на один важный момент. Христианство отказалось от кровавых жертвоприношений и отменило большинство пищевых табу — которые играли важную роль в других религиях. Оно исключило животных из сферы нравственного выбора, поскольку бессмертную душу и моральную ответственность приписывали лишь человеку. В то же время в средневековых изображениях животные вездесущи. Они играют немалую роль и на сакральном, и на противоположном дьявольском полюсе религиозного спектра. С одной стороны, располагаются агнец, как символ Христа, а также лев, вол и орел, как олицетворение евангелистов Марка, Луки и Иоанна. С другой — многочисленные живые существа, в которых видели маски дьявола и демонов. От свирепых львов до змей, скорпионов и летучих мышей и других созданий, которые внушали человеку страх, или отвращения. На стенах храмов, алтарных панелях, витражах и книжных миниатюрах животные постоянно присутствовали внутри сакральных сюжетов и обрамляли их. Ведь их тела вплетались в орнамент, а порой он и вовсе складывался из них. Связка между животным миром и иконографией имела еще одно, уже более материальное измерение. Те же бестиарии, как и другие книги, на протяжении большей части Средневековья переписывали на пергаменте, тонко выделанных кожах овец, телят, свиней и кос. При создании красок применяли птичьи яйца, толченые кости — клей, вываренный из кроличьей или рыбной кожи и прочие части тел животных. Волка могли изобразить на книжном листе, созданном из кожи его любимой добычи ягненка. Как показывает Пастуро, в средние века репутация волка была черна почти без просветов. Его боялись, лишь иногда к страху примешивался смех. Фламандский богослов, энциклопедист и проповедник Фома из Кантемпре в 13 веке писал, что некоторые виды животных испытывают друг другу естественное отторжение. Человек и змей, грифон и слон, ворон и лис, собака и кошка, и, конечно же, волк и овца. Этот экскурс в мир зверей потребовался Фоме для того, чтобы противопоставить два человеческих типажа — священника и мирянина, который ведет дурную жизнь. Животные с их реальными или вымышленными свойствами так востребованы в культуре, поскольку они задают язык, на котором люди говорят о других людях. Волк продолжает будоражить воображение даже там, где этих серых хищников давно нет, или вероятность столкнуться с ними даже для обитателей горных деревень ничтожна. Устойчивый образ зверя, сложившийся в далеком прошлом, живет собственной жизнью. В ходе одного из телеинтервью Пастуро прозвучала известная песня «Волки вошли в Париж», которую Серж Раджани впервые исполнил в 1967 году. Многие увидели в ней напоминание о немецкой оккупации города в начале Второй мировой войны. В европейской культуре, начиная со средних веков, в эпоху античности все было далеко не так однозначно, волк — это почти всегда враг. Для понимания символической истории животных важны устойчивые оппозиции между ними. Агнец и волк тут одна из ключевых. В Новом Завете Иоанн Креститель называет Христа агнецем Божьим, который берет на себя грех мира. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 29. Сам Христос в Нагорной проповеди предостерегает «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 15. Во множестве средневековых текстов невинный агнец олицетворяет спасителя, а хищный волк — дьявола, а также его слуг и клевретов. От жестоких грабителей до еретиков, которые не грабят и убивают, а губят своим ложным учением. Само собой, волкам регулярно уподобляли и демонов. Бес — бесплотный дух, падший ангел, враг человека, который стремится его погубить. Его хищная злоба метафорически описывается как ненасытность, а агрессия — как пожирание. Тут срабатывает привычный механизм. Невидимое уподобляется видимому, абстрактное — конкретному, а дальше базовая метафора обретает самостоятельность и порождает новые зримые и буквальные образы, которые порой заставляют забыть о том, что в их основе лежит и на сказании. Демоны рычат, как львы, и воют, как волки. Лев в средние века мог олицетворять и ненасытного дьявола, и царственного Христа. Волк же, за редким исключением, ассоциировался с миром зла. В житиях время от времени встречались истории о хищных волках — которые покорились и стали служить святым. Такой, поворот сюжета, оборотная сторона страха перед этим хищным зверем, способ прославить подвижника, рядом с которым даже свирепейших и свирепых превращается в кроткого друга. В истории волка как религиозного и политического символа есть важная глава, которую Пастуро не упоминает. поэтому хочется сказать о ней пару слов. Речь идет о протестантской визуальной сатире, гравюрах, направленных против папства и всей католической церкви. Это отдельные листы или иллюстрации к памфлетам и трактатам, которые выходили в xvi 17 веках. Они продолжали средневековую традицию демонизации волка, и, что важнее, — применение волка для демонизации религиозных и политических оппонентов. Такие изображения обращали евангельское описание пророков как волков в овечьей шкуре против священников, монахов, епископов, кардиналов и пап. Их представляли как алчных хищников, которые охотятся за деньгами своей паствы и пожирают души невинных. В 1568 году протестантский гравер Тобиас Штиммер выпустил сатирический листок под названием «Голова горгоны». На нем римский папа был изображен в облике смертоносной горгоны-медузы, чудовищного создания, которое христианской Европе завещала древней греции. Его фигура и одеяние — На манер персонажей натюрмортов Джузеппе Арчимбольдо сложены из множества предметов, разные церковные утвари. Глазом папе служило гости, веками — потир, чаша для освещения вина и причастия. Вместо волос он получил индульгенцию с вислой печатью. Роль Тиары сыграл перевернутый колокол, покрытый свечами и паломническими сувенирами. значками и раковинами, символом пилигримов, отправлявшихся к апостолу Иакову в Сантьяго де Компостелло. Вокруг монструозной головы примостились звери, чей облик высмеивал пороки католического духовенства. Псевдо-ученый-осел в очках, вперевшийся в книгу. Свинья-священник с кадилом, полным навоза, символ нечистоты и похоти. гусь пытающийся съесть чётки, алчность, и, конечно, волк-епископ, вцепившийся зубами вагнца. Один из главных инструментов сатиры и обличения — гибридизации. На протестантских полемических образах католические клерики постоянно предстают с человеческим телом и звериной, например, волчьей головой. Такие гибриды и в средние века, и в новое время встречаются намного чаще, чем противоположный тип — животное с головой человека. Человек со звериной мордой сохранял вертикальную ориентацию тела и привычные пропорции. В таком обличье его было проще наделить необходимыми социальными атрибутами — в первую очередь костюмом, соответствующим его положению, и встроить его в сюжет, например, пародийное изображение мессы или папской курии. Головы кровавых хищников или животных, которые, как правило, ассоциировались с нечистотой, обжорством, глупостью или злостолюбием, как свинья, обезьяна, козел и прочее, выносили людям оценку, делали зримыми их пороки, превращали уподобление, ложный пастырь как волк, в гибридный образ, который мощно воздействует на зрителя. Пастырь — волк. В 1538 году немецкий реформатор Урбан Регий опубликовал небольшую книжку под названием «Как узнать лжепророков». На фронте Списи была помещена гравюра, на которой монах-францисканец и канонник с человеческими телами и волчьими головами с двух сторон пожирают овцу. Она олицетворяла добрых христиан, ставших жертвами церковной алчности. Та же полемическая метафора легла в основу другой гравюры, которая вышла в 1555 году в сочинении Уильяма Тернера «Охота на римского волка». Это изображение было создано кем-то из английских кальвинистов, которые бежали с родного острова и оказались в северогерманском городке Эмден. В это время английский престол занимала Мария Тюдор, 1553-1558 годы, дочь короля Генриха VIII, зачинателя английской реформации. Она вышла замуж за ультракатолика Филиппа Габсбурга, который вскоре унаследовал от отца испанскую корону. Мария повела королевство обратно к попизму, примирилась с Римом, восстановила действие прежних законов о преследовании ереси и развернула репрессии против протестантов. Многие из них были вынуждены эмигрировать к единоверцам на континент. На гравюре Агнец говорит, изображение которой вы найдете в приложении к аудиокниге, Действует множество персонажей, но достаточно сказать о том, что происходит в центре. Мы как будто в католическом храме. Перед алтарем стоит епископ с волчьей головой. Он впивается зубами в тело овцы, которая за ноги подвешена над алтарем, как Христос, если перевернуть распятие. Из раны кровь хлещет в чаши для Евхаристии, которые протягивают другие клирики-волки. На их плечи накинуты шкуры уже убитых овец. Перед возвышением, на котором установлен алтарь, лежит еще шесть связанных агнцев, ожидающих очереди на заклане. Все важнейшие персонажи подписаны. Центральный волк — это Стивен Гардинер. епископ Винчестера и лорд-канцлер королевства, который тут предстаёт как главный враг реформации. Оппоненты описывали его как хитрого лиса, который в правлении королевы-католички обернулся кровавым волком. Другие несчастные агнцы — это иерархи английской церкви, верные идеям реформы, в частности, архиепископ кентерберийский Томас Кранмер. При самом Генрихе VIII и его сыне Эдуарде VI он стал идеологом религиозных преобразований, а после воцарения Марии Тюдор был осужден и сожжен по обвинению в ереси. И в церковной иконографии, и в геральдическом бестиарии, и в бестиарии сатирическом ни один зверь не существует сам по себе. Он вписан в сеть образов, которые важно изучать в их взаимозависимости и порой конкуренции. Отец Мишеля Пустуро был преподавателем философии и поэтом, близким к сюрреалистам. Мать держала аптеку на Монмартре. В одном из интервью историк вспоминал о том, что его интерес к символическим системам и классификациям был отчасти связан с ее ремеслом. У фармацевта ведь как? Одни баночки для лекарств опасных, другие для безопасных. Каждый тип вещества отмечен определенным цветом. Стоит к ним приглядеться, задуматься о том, как работает аптека, и ты поймешь, что в этих склянках и пузырьках почти все детали от шрифтов до оттенка фона на этикетке тщательно продуманы. Культурные биографии животных, как и истории цветов, которые предлагает Пастуро, конечно, не выстроились в строгую периодическую систему. Но он всегда держит в фокусе связь явлений. То, как роль одного цвета зависит от цветов вокруг, как животные в разных текстах, изображениях выстраиваются в оппозиции или иерархии. В церковной иконографии и во многих образах, которые были от нее унаследованы, волк служит олицетворением дьявола, а сама преисподняя часто представала как звериная, то ли львиная, то ли драконья, то ли волчья. Это не так важно и не всегда понятно — пасть, ощетинившаяся зубами. Тут фигура волка занимала свое зловещее место на шкале божественного дьявольского. Однако, например, на гербах роль этого зверя была иной. Язык геральдики устроен по другим правилам. за исключением воображаемых гербов, которые в средневековье приписывали персонажам библейской истории, героям рыцарских романов или повелителям экзотических мусульманских, индийских, африканских и так далее царств, геральдические фигуры не подразумевали моральных или религиозных оценок. У семейств с волчьими фамилиями, например, де Лё лё на современном французском «волк», на щите мог легко появиться этот зубастый хищник. И тут он, само собой, не говорил о владельце герба ничего плохого и тем более не соотносил их с дьяволом. «Волк» тут в визуализации имени, нейтральный или даже позитивный в воплощении силы знак. Разные исследования Мишеля Пастуро напоминают нам о том, что у каждого языка свои правила. Это касается и естественных языков, которые мы с таким трудом учим, и языков символических, на которых с нами говорят другие культуры. Михаил Майзульс Введение Любое общество создает вокруг животных воображаемый мир и помещает в его центр несколько видов, которые этому обществу кажутся наиболее важными и с которыми оно завязывает интересные отношения. Отношения тесные, неоднозначные и фантазматические. Эти животные образуют опорный бестиарий, Это прекрасное выражение я позаимствовал у Франсуа Поплена, на основе которого складывается целая сеть легенд, мифов, образов и символов. В Европе опорный бестиарий сложился очень давно, в доисторическую эпоху и раннюю античность, и долгое время сохранял свое значение. Его изначальное ядро образовано во семью дикими и автохтонными животными: медведем, волком, кабаном, оленем, лисом, вороном, орлом и лебедем. Затем к ним добавилось несколько одомашненных животных, прежде всего бык, лошадь и собака. Позднее свинья, осел, петух и некоторые другие. В этот список для полноты следует включить одного вымышленного зверя, дракона, крупнейшего из змеев, и трех экзотических — льва, слона и обезьяну. В итоге мы получаем примерно 20 видов, сыгравших первостепенную роль в культурной истории Европы. Именно ей посвящена настоящая серия монографий. Я открываю ее книгой о волке, животном, о котором писал нечасто, но которое на протяжении полувека занимает особое место в моей исследовательской и преподавательской деятельности. Разумеется, истории этого животного посвящено много прекрасных книг, но лишь немногие из них сосредоточены на его культурной, а не естественной истории. и еще реже изучает ее во времени большой длительности. Кроме того, некоторые, ориентированные на широкую публику работы, не ограничиваются европейскими обществами, а рассматривают волка в масштабе всей планеты. Я же считаю, что культурная история всегда есть история социальная, история коллективных представлений, языковых и лексических фактов, литературных и художественных памятников, эмблем и символов, верований и предрассудков и так далее, присущих конкретному обществу. Чтобы изучение такой истории было плодотворным, нужно знать общество о которых пишешь. Однако историк, каковым я и являюсь, не может изучить по первоисточникам все общества на пяти континентах. Не имея ни намерения, ни желания компилировать труды других ученых, я ограничусь тем, что мне известно и что стало предметом моих собственных исследований и лекций за последние 50 лет — европейскими обществами. Эта задача уже сама по себе весьма трудна — особенно если рассматривать их, начиная со времен самых древних мифологий и заканчивая бестиариями плюшевых игрушек, рекламными слоганами, комиксами и видеоиграми современности. Чтобы не быть слишком многословным и не превращать книгу в океан, ведь сколько всего можно рассказать об истории отношений между человеком и волком? Я решил ограничиться главным и подготовить «Волчье резюме», положив в основу книги некоторые из курсов и семинаров об опорном европейском бестиарии, которые я вел на протяжении почти 40 лет в практической школе высших исследований и высшей школе социальных наук. «Волк» занимал в них особое место. Пусть эта книга будет моей благодарностью всем студентам и слушателям за наши плодотворные дискуссии. Кроме того, я хотел бы горячо поблагодарить Франсуа Поплена за чрезвычайно полезный и дружелюбный семинар, который он ввел на протяжении двух десятков лет в Национальном музее естественной истории. На этих семинарах за последние годы друг с другом повстречались практически все исследователи, интересующиеся отношениями между человеком и животным — зоологи, археологи, историки, социологи, филологи и лингвисты. В течение долгого времени историки совершенно не занимались животными. Они записали их в рубрику «Исторические мелочи», как обыкновенно и поступали с любым сюжетом, который казался им праздным, анекдотическим или маргинальным. Лишь некоторые филологи и религиоведы иногда обращали внимание на животные в связи с тем или иным специальным вопросом. Сегодня ситуация иная. Благодаря работам нескольких историков-первопроходцев а также их сотрудничеству с со исследователями иных профилей, животные, наконец, стали объектом исторического знания. Можно даже сказать, что их изучение оказалось в авангарде междисциплинарных исследований. С точки зрения отношения к человеку, Животные действительно связаны с самыми разными вопросами социальной, экономической, материальной, культурной, религиозной и символической истории. Мы встречаемся с ними повсюду, во все эпохи, в самых разных обстоятельствах, и везде они ставят перед историком важные, увлекательные и сложные вопросы. Со времен диссертации «Бестиарий в средневековой Геральдике», защищенной мной в 1972 году в Национальной школе Харти, я не оставлял историю зоологии и животной символики. В частности, многие исследования и публикации я посвятил медведю, который долгое время в европейских традициях оставался царем животных. Это звание он уступил льву лишь в XII веке. А в древних обществах считался родственником волка. Оба этих животных — свирепые хищники, атрибуты разных божеств из пантеонов древних народов, титулованные звери, вызывающие восхищение у языческих воинов и охотников, которые иногда стремились заполучить силу хищников, поедая для этого их плоть, и выпивая их кровь. В то же время эти животные очень рано стали объектом очернения со стороны христианской церкви, объявившей им войну. И не только физическую, регулярные облавы и но и, главным образом, символическую. Они демонизировались и считались воплощением всевозможных пороков и грехов. Впрочем, какую эпоху, источник или контекст не возьми, волк всегда имел худшую репутацию, чем медведь. Иногда он считался более свирепым, более кровожадным, более опасным, иногда более порочным, трусливым и нелепым. После стольких лет, посвященных изучению медведя, пришло время уделить внимание волку. Тем более, что этот хищник вновь заставляет говорить о себе. Его естественное возвращение или искусственная интродукция во многих регионах Европы, где он уже давно исчез, в последние годы стали предметом самой ожесточенной полемики, в которой, с одной стороны, принимают участие разводчики домашнего скота, охотники и пастухи, а с другой — защитники природы и экосистем, требующие для волка право жить в условиях дикой природы. Его реинтродукция в той или иной территории призвана восстановить межвидовое равновесие. Если нет хищников, оленивые начинают размножаться слишком быстро и тем причиняют вред окружающей среде. Этим объясняются как случаи прямого вмешательства человека, так и новая установка по отношению к волку. Теперь его объявляют охраняемым видом, обеляют, наделяют всевозможными добродетелями. Присутствие волка, которого считают способным интегрироваться, не нарушая равновесие, воспринимается как свидетельство экологического благополучия природной среды, а сам он считается образцом умения жить в социуме, поскольку волчья стая организована в соответствии с удивительными семейными и иерархическими структурами. Но по этой же причине непредвзятый наблюдатель часто оказывается в замешательстве, сталкиваясь с практической стороной реинтродукции. Ей сопутствуют странные планы по волкам, позволяющие ежегодно истреблять определенный процент животных. 10% во Франции по состоянию на 2018 год, которых перед этим целенаправленно интродуцировали, но они слишком быстро размножились, а потому стали представлять угрозу для скота». В полемическом накале досталось и историкам, обвинённым фанатичными почитателями волка в том, что их труды создали ложный образ этого животного, прожорливого и кровожадного зверя, нападающего не только на стада, но даже на женщин и детей. Защитники волка, как и большинство современных зоологов и этнологов, считают, что он бросается на людей только когда заражён бешенством. Разумеется, против этой точки зрения свидетельствуют все доступные документы институциональной, правовой и общественной истории вплоть до XIX века. Метрические книги, нотариальные акты, акты о смерти, переписи, госпитальные и судебные архивы, хроники, газетные статьи, журналы, объявления и тому подобное. Но эти документы якобы либо заблуждаются, либо лгут, либо, может, просто изучавшие их историки допускали ошибки, а писатели преувеличивали, неверно толковали, говорили бессмыслицу, а иногда и попросту занимались мистификацией. Волк не пожиратель людей, волк не виноват во всех тех преступлениях, которые на него навесили историки. Нужно признать, что культурная история, история представлений, символов и воображаемого согласуется с архивными документами. Складывается впечатление, что на протяжении столетий волк сеял ужас, нес разрушение и опустошение, в чем нам представится возможность убедиться. Кому же верить? Современным натуралистам или бесчисленным свидетельствам прошлого? Впрочем, что такое естественная история, если не частная форма истории культурной? Пройдет несколько столетий, и волк неизбежно будет восприниматься иначе, чем сегодня. И то, что сегодня очевидно этологам и адвокатом волка, тоже будет поставлено под вопрос. Потому свыкнемся с мыслью, что прежний волк отличается от волка сегодняшнего, а волк сегодняшний — от волка завтрашнего. Кроме того, остережемся изучать, а уж тем более судить, прошлое по меркам наших сегодняшних познаний, способов восприятия, моральных стандартов и систем ценностей. Поступать так означало бы, что мы ничего не понимаем в истории.